Между прочим, вдруг нам бросилось в глаза на куске холста русское клеймо. «Фабрика Перлова». «Это дуг», — грубая ткань. «Откуда? Как?» — спросили мы приказчик англичанина «Это английский дуг», — сказал он, — «а клеймо русское». Я нарочно мешкал в лавке, мне хотелось дать отдохнуть кучерам, но они, кажется, всего меньше думали сами об этом мне сначала было совестно ехать и смотреть как они бегут но через полчаса я привык смотреть а они бежать куда бы еще пойти что посмотреть говорили мы ах да ведь мы некоторым образом в индии здесь должны быть слоны надо посмотреть поездить на них есть здесь слоны спросили мы у кули есть отвечал он где же они много их Один. Один? Ну, для такого островка и одного довольно. А можно поездить на нем? Нет, нельзя. Он на сахарном заводе работает. Часа в четыре, покружась еще по улицам, походив по эспланаде, полюбовавшись садами около европейских домов, мы вернулись в Лондон-отель. И сейчас под веер. Стали звонить к обеду. Хотя у нас еще не успел пробудиться аппетит. Однако ж мы с бароном Криднером отправились посмотреть, что едят, как он говорил. Но я всегда в этих случаях замечал, что он придает слишком много значения глаголу «смотреть». Столовая помещалась в особой, выстроенной на дворе, деревянной, открытой со всех сторон галереи. Какие у нас делаются для игры в кегли. «Да тут же, кстати, на дворе...» Была и другая такая же галерея для этой игры. Длинный-предлинный стол, над ним веер, висящий с потолка вдоль всего стола, и в углу два не очень мягких, некрасивых дивана составляли все убранство зала. Мы застали уже человек до 15 англичан и американцев. Они по обыкновению пили себе, как будто в Англии Херрис, Портвейн и Эль. Обед по английскому обычаю был весь на столе. Нам подали горячее. Я попробовал что-то родное. «Да это уха!» — сказал я барону. «Суп из рыбы!» — поправил он педантически. Потом подали рыбу, но она показалась мне несвежа и отличную вареную зелень. Всякий брал, чего хотел, а выбрать было из чего. Стояло блюд 10 Свинина была необыкновенной белизны, свежести и вкуса. Надо отдать справедливость здешним свиньям. На взгляд они некрасивы, хуже наших. Низенькие, вместо щетины, с маленькой, редкой и мягкой шерстью, похожей на пух, через которую светится жир. Спина вогнута, а брюхо касается земли. Они не могут почти ходить от жиру, но вкусом необычайно нежны. Зато же здесь и обращаются с ними весьма нежно. Я видел их, везли целый воз на двух буйволах, каждая свинья помещалась в особой круглой плетенке, сделанной по росту свиньи. От этого не слышно пронзительного визга, какой у нас иногда раздается по всей улице, В другой раз два китайца несли на плечах с признаками большой осторожности и даже, кажется, уважения такую корзину, в которой небрежно покоилась свинья. На все такие места, как Сингапур, то есть торговые и складочные, я смотрю не совсем благосклонно или, лучше, не совсем весело. На всем лежит печать случайности и необходимости вынужденный обстоятельствами. Встречаешь европейца и видишь, что он приехал сюда на самое короткое время для крайней надобности. Даже у того, кто живет тут лет десять, написано на лице, только крайность заставляет меня томиться здесь, а то вот при первой возможности уеду. И на доме, кажется, написано, «Меня бы не было здесь, если б консул не был нужен». «Лишь только его не станет, я сейчас же сгорю или развалюсь». Мы с бароном делали наблюдение над всеми сидевшими за столом лицами, которые стекались с разных концов мира для стяжаний и тихонько сообщали друг другу свои замечания. Между прочим, наше внимание поразил один молодой человек своей наружностью. «Посмотрите, какой красавец», — сказал барон, — указывая на англичанина. «Непростительно хорош», — отвечал я. «В самом деле тонкий, нежный матовый цвет кожи, голубые глаза, стрепещущие влагой задумчивости, кудри мягкие, как лен, мелкие, грациозно вьющиеся и осеняющее нежное лицо, голос тихий. О, какой это счастливец! Бежал из Европы!» Что повлекло его сюда? Уже ли золото? Мы посидели до вечера в отеле, беседуя с седым американским шкипером, который подсел к нам и разговорился о себе. Он с молоду странствует по морям. Теперь он везет груз в Англию, а оттуда его через шесть недель пошлют в Нью-Йорк. Потом в Рио-Жанейро. Так он провел 40 лет. На возвратном пути опять над нами сияла картина ночного неба. С одной стороны — медведица, с другой — южный крест. Далее — конопус, центавры, наконец, могучий небесный странник Юпитер лили потоки лучей, а за ними, как розово-палевое зарево, сиял блеск млечного пути. Черные тучи, проносившиеся над картиной, казались еще чернее, по ним бороздили молнии. Веслы опять дружно разгребали серебряную влагу. Назади китайский квартал блистал разноцветными фонарями, развешанными у лавок. По рейду мелькали корабельные огни. Мы пробирались мимо джонок, уродливые силуэты, которых тяжело покачивались крупными тенями, В одно время на фоне звездного неба и на воде. Едешь, от воздуха жарко, От воды чуть-чуть веет прохлада. И круглый год так, круглый год, подумайте. Те же картины, то же небо, вода, жар. Как неприятно любоваться настроенную улыбку Красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью, но видеть перед собой только это лицо и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали, устанешь и любоваться. Мне, однако ж, не прошел даром обед и две рюмки шампанского. Только железные желудки англичан могут безнаказанно придерживаться европейского режима в пище и своих привычек. Другие более или менее платят дань климату. К этому еще нестерпимая жара преследует и днем, и ночью. Отворяешь двери, садишься на сквозном ветре, ничего не помогает. Ночной воздух стоит, как церемонный гость у дверей, И не идёт в каюту, не сладит со спершимся там воздухом. Днем, облитый ослепительным солнечным блеском, Воды сверкают, как растопленное серебро. Лучи снопами отвесно и неотразимо падают на всё, На скалы, на вершины пальм, на палубы кораблей, И, преломляясь, льют каскады огня и блеска по сторонам. Белая палуба блестит, как слоновая кость. Песок на скалах белеет, как снег. Все бежит, прячется, защищается. Европейцы или сидят дома, или едут в шлюпках под тентом. На берегу в каретах. Только индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок. Закаленная кожа у него ярко лоснится. Лучи скользят по ней, не проникая внутрь. Да китайцы с полубритой головой машут веслом или ворочают рулем, едучи на барке по рейду. А не то, так работают около европейских кораблей, постукивая молотком или таская кладь. «Ах!» — слышится восклицание. «Скоро ли вернемся отсюда?» «Пить хочется, а чего?» «Вода теплая». Отзывается чаем. Льду, льду бы до снегу. Не дым, а лед отечества нам сладок и приятен.